и понаслышке, как иногда бывает, терпеть не могли друг друга. Но, оказавшись в Париже, неожиданно сошлись, очень часто встречались и в последнее время стали даже целоваться при встрече. — Добрый вечер, Жюльетт. — Добрый вечер, сударыня, — холодно ответила сестра Мишеля. Она не отдала мэтрдотелю пальто, которое тот хотел взять, и сама бережно положила на стул. Альбер вышел в столовую. — Как же вы так рано? — Ведь вы из Водвиль? — Что давали? — спросила по-французски баронесса. — Пастер, скучная пьеса, но очень хорош гитри. — Я его обожаю, — сказала Муся, не отворачиваясь от зеркала. По-французски певучие интонации у нее сказывались сильнее. — Нет лучшего актера в мире. Какой странный этот ваш метрдотель Ужасно похож на сыщика в фильмах. — На кого? — На сыщика? — спросила с некоторым беспокойством баронесс. Знаете, когда на улице сыщик подходит к возмущенному джентльмену и показывает свой жетон, надпись «Благоволите немедленно следовать за мной», а публика всегда очень довольна, даже если джентльмен — честнейший человек. — Так вот... У этих сыщиков такой же достойный хмурый вид, как у вашего Альбера. Муся весело засмеялась. — Кто у вас? — Я так войду. Можно? — Немножко жарко будет. У нас единственный дом, где теперь хорошо топит ответила баронесса невозмутимо. Она отлично знала, что Муся войдет в гостиную в манто а потом минут через пять скажет — «Ну, я у вас согрелась, и отошлет мантов в переднюю. И платье, кажется, новое. Денег куры не клюют». Баронесса чувствовала себя разбитой на голову. На ней тоже было хорошее платье, но она его уже два раза надевала, и один раз это платье было на ней при Мусе. «У нас кто?» — рассеянно переспросила она. «Сейчас кончают роббер. Пойдем чай пить. Сегодня почти никого. Депутат Сарезье, Нищеретов, Дон Педро. Да, еще мистер Блэквуд, богач этот, — небрежно добавила она. — Вы, может быть, слышали? О — -о -о, что ж вы мне не сказали?» Жюльет вдруг пригнула голову к груди и беззвучно захохотала. У нее была такая манера заразительно-радостно хохотать, поднимая плечи и низко пригибая голову. Муся оглянулась на нее и тоже засмеялась с легкой завистью. Собственно, ничего нет красивого в этой манере, а забавно. Мне так уже нельзя смеяться. У нее по выходит смешно. Счастливится. — Девятнадцать лет. — Чему вы радуетесь? — Нет, нет, я так. Она сумасшедшая, эта малышка. Муся отвернулась от зеркала и в полном вооружении в манто Блю-де-Руа, в еще скрытом платье и драгоценностях, пошла в атаку на гостиную. Баронесса задержалась в передней и неодобрительно поглядела на Жюльетту. Та перестала смеяться. — А вы не идете в гостиную, Жюльетт? — Да, сейчас. Сначала зайду к себе. Она вышла из передней. — Тоже для Серезье прихорашивается, — подумала с досадой баронесс. Сестра Мишеля очень ей не нравилась. В отличие от брата, она была не дурна собой. — Так себе. — «Едва хорошенькая», — говорила баронесс. «Да и ни в чем другом на брата не походило. У них и привязанности не было никакой друг к другу, только большая привычка. Вот разве что оба такие аккуратные. Немецкая кровь сказывается», — пренебрежительно подумала Елена Федоровна. Мадам Леони, мать Мишеля и Жюльетт, была по рождению немка, Но об этом теперь в ее кругу никогда не вспоминали, вроде того, как у союзников было не принято вспоминать о немецком происхождении бельгийской королевы.